Смотрит король? Где он? На его или в другом сновидении? Вроде бы наяву, но как же удостовериться? Впрочем, может быть, сон о дяде перестал ему сниться, и все тревоги напрасны. Но опять же, как об этом узнать? Иного способа нет. Как только обшаривать и без устали перетряхивать с нами шпионами, выдающими себя за мятежников, все закоулки своей державной особы, все царство своего естества, И никогда уже не обретет король дух покоя. Вечно будет грозить ему заговор, снящийся где-то там, в отдаленнейшем уголке его колоссальной персоны. «Так за дело же! Воплотим поскорее в я в благонамеренные сновидения, пригрезим себе верноподданнические адреса и многолюдные депутации, сияющие ореолом благонадежности, обрушимся с нами на все до единой персональной нашей ложбинки, закутки, разветвления, так, чтобы никакой подвох, никакой дядя не мог бы укрыться в них ни на миг». «И вправду».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 Знамён шуршат, правда, только вшита в них ленточка маленькая, неотчётливая, как будто бы чёрная. А если не чёрная, так грязная, ну, во всяком случае грязноватая. Это что, не намеки ли? Божь праведный, да ведь коврики вытерты, с проплешными, а дядя, он был плешив. Не может этого быть. «Долой, назад, проснуться, очнуться!» — подумал король. «Врубить побудку! И вон из этого сна!» — хотел он закричать, но когда все исчезло, легче ему не стало. Впал он из-за сна в сон. Новый, снящийся предыдущему, а тот еще более раннему пригрезился, так что этот, теперешний, был уже будто третьей степени. Уже совершенно явно все оборачивалось тут изменой. Пахло отступничеством, знамена словно перчатки из королевских наизнанку черную выворачивались. Ордена были с резьбой, словно шеи обезглавленные. А из сверкающих золотом труп не музыка боевая звучала. Но дядин смех громыхал ему на погибель. Взревел король глазом ирихонским: Кликнул войско. «Пусть хоть пиками колют, только бы разбудили!» «Ущипните!» — требовал он громогласно. И снова. «Яви мне! Яви!» «Впустую!» И опять из цареубийственного кромольного сна пытался он пробиться в коронный, но расплодилось в нем снов, что с собак. Шныряли они повсюду, как крысы, ширился всюду кошмар, как чума, разносилась по городу тишком, полушепотом, втихомолку, украдкой. Неведомо что, но такое ужасное, что не приведи Господь. Стоэтажным электронным громадом снились шурупики трупики, медяшки смертяшки И в каждой личностной подстанции короля гнездилась шайка родных, и в каждом его усилителе хихикал дядя. Задрожали этажи-миражи, сами собой перепуганные. И выроилось из них сто тысяч родни, самозваных претендентов на трон, инфантов-подкидышей двоедушных, узурпаторов-косоглазых.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 «Воскресить, казнить опять, раз, два, три, четыре, пять. Хочешь, смейся, хочешь, плачь, снимет голову палач». И потому лишь ничего пока не предпринимали, что не могли условиться, с чего им начать. Так вот и не низвергался лавиной рой мыслей монарших, пока не сверкнула от перенапряжения вспышка. «Не снящееся, а настоящее пламя». Поглотила золотые отблески в окнах королевской особы, и распался король Мурдас на сто тысяч снов, которые ничто уже, кроме пожара, не связывало и полыхал долго.